«Я полагаю, что будет лучше, если на все вопросы Тейнера ответит сам Игорь», — сказал Василий. «Я не думал тогда, что вы вдруг так неожиданно, не дождавшись его возвращения, решите покинуть сектор Паскаля». «Еще какие-нибудь сомнения по этому вопросу остались?» — спросил Тейнер, глядя главным образом только на Бочкова с Горидзе. Ответить никто не успел. Сработал зуммер вызова на терминале инфосети. Василий включил терминал на прием. На экране возникло лицо молодого черноволосого мужчины. «Я командир отделения охраны корпуса правления информационного отдела Дино Ринетти», сухо представился незнакомец. «Господин Шалиев просил узнать, не желаете ли вы отужинать?» Тейнер вопросительно посмотрел на остальных. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Борщевский. «Бог его знает, сколько мы еще здесь просидим». «Ужин будет доставлен к нам в комнату?» — спросил Тейнер у Ринетти. «Через одну минуту», — ответил тот, и в ту же секунду стереоэкран погас. «Не очень-то он приветлив», — взглядом указав на экран, заметил Морвуд. «А ты думаешь, Шалиф похвалил его за то, что он позволил вломиться в охраняемый корпус семи вооруженным людям?» — усмехнулся Горидзе. «Да уж, командиру Ренетти несказанно повезет, если после сегодняшнего происшествия его не снимут с должности», — хохотнул Штайнер. «Мысль о том, какой разгон получила сегодня вся служба охраны корпуса правления отдела, начиная от дежуривших у дверей охранников и заканчивая самим шефом службы безопасности Песковым, доставило удовольствие всем без исключения. Под смех и шутки в адрес информационников незаметно растворилась возникшая была напряженность, и как-то сама собой отпала необходимость поиска правых и виноватых. Дело явно шло на лад, а это было самое главное. Когда Штайнер ослабил мощность силового поля, бачков открыл дверь, за которой уже находился охранник с сервировочным столиком на колесиках. Василий, сидя на своем месте, напряженно замер в тот момент, когда Штайнер полностью отключил поле. Пальцы монаха, укрытые складками широких рукавов, были стиснуты на холодном металле сюрюкенов. Он не стал понапрасну тревожить землян, но сам был готов к любой подлости со стороны Шалиева. Однако ничего не случилось. Охранник не сильно толкнул столик. Бочков подхватил его и, откатив в сторону, закрыл дверь. Штайнер снова включил защиту. «Прошу всех к столу, господа!» — радостным голосом возвестил бачков, подкатывая сервировочный столик. На столе стояли стакан со столовыми приборами, набор специй и несколько закрытых пластиковых контейнеров, похожих на серые кирпичи. — Об эстетике принятия пищи здесь, похоже, не имеют ни малейшего представления, — заметил Морвуд, помогая бачкову переставить контейнеры на стол. — Похоже на тюремное обслуживание, — поддержал его Горидзе. «А вы рассчитывали, что официант накроет стол хрустящей скатертью? Возле каждого прибора будет поставлена карточка с именем приглашенного, а перед началом трапезы внесут канделябры с зажженными свечами», — рассмеялся Тейнер. «У геренитов, по крайней мере, были тарелки», — сказал Штайнер. «Вся пища натуральная», — сказал, заглянув в свой контейнер Василий. Это следует расценивать как знак хорошего отношения со стороны хозяев. В каждом контейнере, разделенном на несколько секций, находились простой салат из огурцов с помидорами, зеленый горошек, несколько кусочков обжаренного мяса и нечто похожее на пельмени. Секундочку... Бочков схватил за руку Борщевского, который уже наколол на вилку пельмень и готов был отправить его в рот. «Я думаю, все же не лишним будет проверить пищу». Он достал из ранца универсальный анализатор, похожий на плоский диск с прорезями для пальцев, и провел им над открытым контейнером. Несколько тонких, похожих на усики насекомого, «Щупов» выскользнули из нижней плоскости анализатора и в разных местах коснулись содержимого контейнера. На верхней плоскости прибора высветилось табло с результатами анализа. «Все в порядке», — сказал, убирая анализатор бочков. «Никаких посторонних примесей не обнаружено. Желаю всем приятного аппетита». Трапеза не заняла много времени, — Не особенно изысканная, но хорошо приготовленная пища пришлась по вкусу всем за исключением Гаридзе, который с мрачным видом то и дело морщил нос, ковырялся вилкой в еде. Тейнуру особенно понравились пельмени, начинка которых состояла из острой смеси, главными ингредиентами которой являлись, как можно было догадаться, сыр и чеснок. Ну что, «Продолжим обсуждение наших проблем», — предложил Тейнер, когда пустые контейнеры были убраны со стола. «А какие у нас остались проблемы?» — спросил Бачков, поудобнее устраиваясь на стуле. «До утра можно отдыхать. Как только агенты информационников увидят челноки, у Шалиева не останется никаких сомнений на насчет». «В таком случае утром вам предстоит вести переговоры с Шалиевым». — напомнил Василий. — Какие могут возникнуть осложнения? — спросил у монаха Тейнер. — Представления не имею, — медленно покачал головой Василий. — Я не хочу нагнетать напряжение, но, честно признаться, буду крайне удивлен, если утром вдруг выяснится, что Шалиев все еще не знает, каким образом можно использовать в собственных интересах тот факт, что в сфере оказались две противостоящие друг другу группы землян.